Глава третья. «Что? Что такое? Почему я не чувствую своего тела?» Немецкая речь лично мне всегда казалась слишком грубой, абсолютно лишенной певучести. Неудивительно, что даже лирические песни на немецком языке звучали как марш. Сейчас исключения не получилось. Вроде бы голова задавала вопросы, но словно приказы отдавала. «Что, Серега, еще не забыл шпреханье?» Это первое, что сказал дед, когда мы все осознали, что голова и правда разговаривает. «А как же? хендехох ёптить!» — проговорил Сергей, не сводя взгляда с головы. «Как я могу поднять руки, русская свинья, если у меня нет рук?» — зарычала голова фон Вюрта. «О, начинается старая песня о главном!» — проговорил я на языке, на котором орала голова, и подошел поближе. «Я знаю немецкий. Дед в свое время постарался, чтобы я очень хорошо знал немецкий и английский, так что проблем с пониманием у меня не было. Сам дед тоже отлично знал эти языки». Я даже видел у него Шиллера в оригинале. Один из трофеев, как дед говорил, грустно усмехаясь при этом. «О чем ты говоришь, щенок?» — продолжала визжать голова. «О жизни, о музыке, о любви». Я вытащил свой посеребрённый нож и приставил к правому глазу головы сразу под нижним веком. «Как думаешь, тебе пойдет образ Кутузова? Или тебе ближе Нельсон?» «Роман, отойди!» — раздался за спиной окрик деда. «Нет», — я покачал головой. Горло все еще болело, и единственное, чего мне хотелось, это сжечь эту пакость к Чертовой матери. С другой стороны, я прекрасно осознавал, что это наш, возможно, единственный источник информации, поэтому не спешил осуществлять свою угрозу. Немедленно отнеси меня к моему телу, а еще лучше в замок Вольф, Сангель, и возможно, ты останешься жив. Хотя вряд ли, скорее всего, ты сможешь получить быструю и милосердную смерть. С удовольствием, я схватил голову за волосы и пошел вместе с ней к догорающему костру. «Не помню, на каком именно догорает твоя туша. Но не переживай, с твоим приятелем ты пробудешь недолго, если я все-таки ошибусь». «Ты чего, парень, ты чего?» Голова дернулась, но я только поудобнее перехватил ее за волосы и сделал замах. «Эй, давай договоримся!» «А что так? Уже не хочется поближе к телу оказаться?» Я поднял голову, чтобы посмотреть в глаза. Глаза, кстати, уже не были красными. Они были очень светлыми, голубыми. Красивый был фриц. Наверняка девки от одного вида в обморок падали». Да еще и из баронства, фон вюрт как никак. Что-то не хочется, призналась голова. Как вы вообще умудрились их поджечь? Гомункула невозможно сжечь. Эх, вот почему мы никак эту дрянь сжечь не могли Сергей покачал головой. Подошел к первому костру и удовлетворенно кивнул: Ну вот, а ты говоришь, Саня, что самогон не впрок пошел. И пару десятков лет скинули, и вон гомункула вжечь научились. Что он говорит? обратилась ко мне голова. Он говорит, что владеет методиками, которые позволяют ему сжечь что угодно, даже гомункулов. «А ещё у нас есть отличные катализаторы. Бензин и спирт называются», — ответил я, подходя к нашей стоянке и устанавливая голову на стол. «Что ты с ним любезничаешь, Роман?» — к столу подошел дед. «Если Сергей прекрасно понимал немецкую речь, то дед и поболтать мог с носителем этого языка и даже получше меня. Имя, звание, какой сейчас год и где мы, в конце концов?» Сурово и отрывисто дед задал вопросы, которые были только началом из множества других, приготовленных для этого, условно говоря, пленного. «Я помню тебя, Иван», — задумчиво произнесла голова. «Ты командовал тем отрядом, который чуть не сорвал нам обряд перехода. Ты постарел, Иван». «Угу, я постарел. А вот с башкой у тебя что-то случилось». Дед посмотрел на голову и скривился. «Хотя с ней и так что-то произошло, потому что я не Иван». Неважно, вы же называете нас всех поголовно фрицами, еще гансами. Ой, так ты же и есть ганс, вот же как получилось ёбтить. К нам подошел Сергей. Говорить он все-таки мог, но на таком ломанном немецком, что даже я поморщился. Тоже постарел. Бросила голова в сторону Сергея, никак не отреагировав на его выпад. Что вы хотите со мной сделать? Это будет зависеть от твоих ответов. Пока что я не услышал ни одного. Правда, легкой милосердной смерти не обещаю. У тебя был шанс сдохнуть легко и милосердно, но. Дед развел руками. Имя и звание. Вы знаете мое имя, а звание уже не имеет значения. Голова замолчала, а потом встрепенулась. Это же вы нашли мои документы? Мы. Не стал отрицать, дед. Где мы? Это же не наш мир. Мы куда-то переместились? Это как-то связано с вашим проклятым ритуалом? Я отвечу, наконец, приняла решение голова. «Собственно, вы все, что я расскажу сейчас, сможете узнать в первом попавшемся баронстве». «Бароны? Тьфу, свиньи!» Он просто налился презрением и ненавистью. Странно, он даже Сергея в шинели так сильно не ненавидел, как упомянутых баронов. «У меня есть условия. Я постараюсь максимально ответить на ваши вопросы, а вы будете поддерживать во мне жизнь». «И как ее поддерживать?» — спросил дед. «Кровью. Мне нужна кровь раз в три дня, где-то треть стакана». Голова смотрела очень внимательно. При этом смотрела она только на деда. Мы с Сергеем ее не интересовали. «Куда эта кровь пойдет? У тебя же желудка сейчас нет!» Дед смотрел также внимательно. «Куда надо, туда и пойдет. Не бойтесь, из шеи не выльется!» Сарказм слышался теперь в каждом слове. «Еще одно. Если твоя кровь попадет на кого-то из нас, мы тоже станем такими вот кровососами с телами-гомункулами?» спросил я, выходя из-за спины деда. «Да кому вы нужны делать вас посвященными? И голова сплюнула прямо на стол. Еще нас свиньями называют хряк помойный. Это сложный, длительный и болезненный ритуал, который обеспечивает относительное бессмертие. То, что оно относительное, я по крестьяну вижу. Ну что, принимаете условия или идете собирать сплетни по деревням?» «Где гарантия того, что ты нам не соврёшь и дашь правдивую информацию?» «Без вас меня сразу же разрубят на много маленьких гансов. Даже магистр Клаус не сможет собрать меня. Так что, как ни крути, но вы моя единственная надежда когда-то снова стать свободным и обрести тело». «Надеешься выбраться от нас? Вот так?» Я кинул взглядом голову и усмехнулся. «Вы стареете и в конце концов умрете, а я умею ждать». «Скотина, как был ей, так и остался». Дед смотрел на него с нескрываемой брезгливостью. «Ладно, давай попробуем». «Ты прав. На данном этапе мы друг другу нужны». Глаза фон Вюрта в который раз вспыхнули красным огнем, он начал весьма обстоятельный, надо сказать, рассказ. Их подразделение искало проход в другие миры, и однажды полковник Штраус, ныне великий магистр Штраус, откопал где-то ритуал. Древний он был или нет, доподлинно было неизвестно. Да и не по чину Вюрту было знать подробности. Его дело было жрецов охранять. Он и охранял, и делал это весьма достойно. И портал открылся. Красная армия стояла под городом, поэтому все оставшиеся в живых жители города и их подразделения ломанулись в это мерцающее призрачное окно, которое практически не было видно из-за тумана. Бежали налегке. С собой было только оружие. Когда вывалились, долго не могли понять, куда попали. Потом разобрались. Это была Российская империя. Правил император из рода Романовых, что характерно. Вот прямо сейчас на троне сидел Петр Алексеевич IV. Этот мир не знал революций и двух мировых войн. Система царила клановая. Дворянские титулы с наделами были куда без них. Но это вовсе не значило, что тот или иной дворянский род был кланом. Вовсе нет. Иной раз в какой-нибудь сильный клан входило несколько баронских и графских родов. В общем, это было пока для нас сложновато. Нужно было разбираться на примерах. Эти земли называли гиблыми. Занимали они приличную территорию где-то в западной Сибири. Здесь никто особо не силился. Страшно, хотя и выгодно. Страшно, потому что эти земли не просто так назвали гиблыми. Здесь было средоточие тонких мест, которые легко рвались, открывая временные проходы в другие миры. И в эти проходы забрасывали разных тварей. Опасных тварей, каждая из которых могла вырезать целую деревню. Но бывало, что не только тварей заносило, а целые участки других миров. В основном брошенные замки, жители которых успели сделать ноги и удрать из опасного места. В некоторых можно было вполне жить. Одним из таких замков был Вольфсангель, куда в итоге переместились остатки Анненерби и продолжили свои изыскания, потому что... Здесь была магия. Она очень облегчала жизнь местному люду. Они практически не знали, что такое голод и эпидемии, выкашивающие полмира. Ведь император всегда мог приказать в страдающий район прибыть магов земли и целителей. Школ магических, слава богу, хватало. Так вот, земли эти формально принадлежали клану охотников. Это суровые воины и маги, жившие в замке в самом центре гиблых земель, Практически на перекрестке этих тонких мест. Их поставили сюда охранять остальную империю от тварей. Что они найдут в появлявшихся замках, никого не волновало. Замки эти появлялись аккуратно на клановых землях. В общем, это дело охотников, разбираться, что там к чему. Фон вёрту эти нюансы не были интересны. Тем более, что их замок стоял аккуратно на границе земель этого якобы клана. Якобы клана, потому что практически сразу по прибытии их передовой отряд нарвался на отряд хозяев этих земель. В им охотники не слабо. Так не слабо, что воспоминания об этом до сих пор причиняют Гансу нестерпимую боль. Они так даже от красноармейцев не получали, а ведь у всех немцев было с собой огнестрельное оружие, а горстка охотников была вооружена лишь мечами, арбалетами и магией. А самое обидное было то, что все эти неблагодарные свиньи, отряды поддержки их подразделения и мирные жители, которым Штраус фактически сердце открыл, Внезапно повернулись против своих спасителей и помогли охотникам одержать победу над остатками Аннерби. Они ушли, смогли уйти, нашли Вольфсангель и замок их принял как родных. С тех пор они охотников больше не видели, а эти предатели отправили гонца к русскому императору. Гонец один из бывших офицеров вермахта, который, по его же словам, жутко устал от этой войны, прибыл ко двору и рассказал почти всю правду. Что шла война, им удалось сделать проколы, и они прошли сюда, спасаясь бегством от наступающей армии. Но ну, право слово, зачем совершенно постороннему монарху знать, с кем конкретно они воевали и сколько бед принесли на русскую землю? Не на эту же землю, верно? Император выслушал, подумал, пошептался с каким-то генералом и сделал гонцу предложение, от которого тот не смог отказаться. Гиблые земли были поделены на двадцать вполне приличных доменов. По количеству замков и раскинувшихся вокруг них деревень, в которых вполне можно было обустроиться и жить. 20 баронств. И именно беженцам нужно было решить, какой из родов станет баронским, а кто просто расселится в разных баронствах. Новоявленные бароны должны будут принести весьма суровую клятву верности. Она была на основе магии крови и не прощала нарушения. За преступление одного отвечал весь род. Вполне логичное ограничение, чего уж там. Было еще одно условие — Все эти баронства должны были присягнуть еще и главе клана охотников и составить единый клан, призванный хранить эту землю от тварей. Вот только от охотников ни к одному из баронов так никто и не пришел. А замок был закрыт для посещений, никто не мог в него войти. Защита не пропускала. Никто даже не знал, живы они или уже того. Проверить, правда, не решились. Время шло, об охотниках стали как-то постепенно забывать. Тем более, что баронство очень неплохо выполняли взятые на себя обязательства по защите Империи от прорывов. Кроме того, прибывшие немцы обладали весьма обширными знаниями и множеством образцов оружия и не только. Так что вскоре в Империи начался промышленный бум с эпицентром в гиблых землях. А уж когда у пришельцев начала проявляться магия... В общем, все у них было хорошо. Даже городки начали на месте деревенек появляться. Только замок охотников всё-таки продолжал стоять неприступной громадой, лично им мозоля глаза. Более подробно нам рассказывать было не нужно. и так информация выше крыши. ее бы в голове уложить. Фон Вюрт добавил только, что они не оставили попыток найти проход назад в наш мир, но ничего не получалось. Можно было только сюда пройти. Время от времени их эксперименты срабатывали, и в местах, недалеко от замка охотников, появлялись люди. Сегодня был прогресс. Великому магистру удалось захватить остров. Вот только прохода для них это не открыло. Сам же Ганс вместе с Кристианом, увидев шинель Сергея, не сдержались и бросились на него на свою беду. Остальные, скорее всего, ушли, потому что не сделали ни одной попытки освободить попавшего в плен фон Вюрта. Еще голова добавила вскользь, что с жителями баронств они до сих пор на ножах. Собственно, поэтому его и бросили, чтобы местным не попасться. Да и до замка слишком близко, а нарваться опять на охотников никто из них не хотел. «Да, дела» протянул дед. Послышалось торпание крыльев, а затем кряканье где-то в камышах. «Ром, сходи, попробуй утку добыть. Надо свою часть договора выполнять, крови этому обрубку сцедить, а нам пожрать до да выдвигаться. Не всю же жизнь на этом острове сидеть». «Куда подадимся?» Сергей сел рядом с ним, кутаясь в свою шинель. «Мы все еще мало знаем, надо бы освоиться. Вообще, дороги у нас всего три». Прямиком к императору двинуться, но тут палка о двух концах. Может, ему уже пришлые догеморойных колик надоели, и нас он просто казнит от греха подальше. Второй путь — прибиться к какому-нибудь баронству. Опять же, есть нюанс. И он выразительно покосился на одежду старого друга. А вдруг еще живы те, кто эту форму не понаслышке знает? Так что лучше не рисковать. А третий путь — я расчехлил ружье. Время близилось к обеду, и наведенный фашистами и недобитыми туман полностью рассеялся. Теперь видимость была хорошая, я мог разглядеть берег даже с этого места. «Он к тем ребятам стукнуться, башку этого хрена показать как признак лояльности. Они суровые ребята, авось примут. Раз в замок никто зайти не может, значит, его охраняют», — логично резюмировал дед. «Вы психи, вы самые настоящие психи», — утвердительно сообщила голова, «хотя мы говорили по-русски. Значит, что-то этот фон Вёрст все таки понимает на языке противника». «Ну давайте, идите, болт в задницу поймаете, мигом мозги на место встанут». «Лично меня всегда поражала эта странная связь между головой и задницей», — с чувством произнёс Сергей. «Тебя вон полностью этой совершенно ненужной части тела лишили, и сразу по-русски начал понимать. Чудеса прямо в решете ёптить». Они ещё о чём-то перепирались, но я их не слышал, а стоял и смотрел туда, куда указал дед, говоря об этих легендарных охотниках. Замок был абсолютно чёрным». Он взмывал ввысь, подпирая небо, и, казалось, был облит жидким темным стеклом. Я даже понять не мог, что это такое. Окна с затонированными стеклами или стены полностью были из какого-то странного сплава. «Ромка, эти парни из арбалетов стреляют и магическими огненными шарами бросаются. Откуда им знать о существовании тонированного стекла и разных вот таких сплавов?» – прошептал я, сбрасывая с себя наваждение. «Иди утку добывай. Этот огрызок же сказал, что замки во время прорывов могут появляться. Вот он и появился. Оттуда, где знают сплавы и все остальное. Только как ко всему этому магия приплетается?» Покачав головой, я зарядил ружье и двинулся к камышам, чтобы добыть нам обед, пока старики выясняют, кто из них на войне был круче.